1255 Филолог поразился бы еще больше, если б видел, какую штуку вытворил незнакомец, едва остался один. Он вскочил на ноги, развернулся вокруг собственной оси на каблуке, потом подпрыгнул, шутовски передернув в воздухе ногами, и с подскоком улепетнул в ближайшие кусты.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 Альбинос не удивился, что его аттестовали молодым человеком теперь, особенно по контрасту с немощным старцем, он и в самом деле выглядел молодым и свежим. Их запросто можно было принять за престарелого родителя и сына, причем не из ранних детей. И волосы у него в ярком солнечном свете на этот счет не оставалось сомнений, были именно что белые, а не седые. «Внучка моя вертихвостка!» — ворчал дед, пока его катили. «Я скоро и пропала, вечно одно и то же. Пожалуйста, раз уж вы такой добрый самарянин, отвезите меня подальше, вон, к дубу. Оттуда тень уж точно не уйдет. Мне с моим давлением солнце совершенно без интересу. Прав, Екклесиаст, ничего там под солнцем нового нет». Сказано было в шутку, но самарянин ответил очень серьезно. «Ошибочное суждение, между прочим, вредное». «Под солнцем? Нет-нет, да и происходит что-нибудь новое». Старец запрокинул голову, чтобы получше рассмотреть своего благодетеля. «А, голубчик, вам сколько лет?» «Максимум сорок, уж поверьте!»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 И мир обогатился на одну душу. Вы умерли, мир вас лишился. Сидящий печально усмехнулся. Сомневаюсь. Ничем особенным мир благодаря мне не обогатился и ничего особенного не лишится, когда меня не станет. Я в последнее время, вот о чем думаю, поразительно, как мало успевает понять человека жизни и о себе самом, даже если дожил до глубокой старости. Сколько мне осталось-то с полморковки? А ведь я почти ничего и не знаю. Кто я? Какой я? Что все это значило и зачем оно было? Столько вокруг всего происходило неочевидного и значительного. А я, вместо того, чтобы внимательно смотреть и слушать, 80 лет отвлекался на ерунду. Все проморгал, прохлопал, как в школе. Вроде отсидел за партой сколько положено, но на уроках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 Не понимаю вашей аллегории. Объясните. Это не аллегория, установленный научно задокументированный факт, правда, пока мало исследованный. У вас дежавю случаются? Бывало иногда, как у всех, ничего загадочного в этом явлении нет.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 Людям свойственно выдумывать для непонятных явлений упрощенное объяснения, Это как дикие племена Меланезии, которые объясняли заход солнца тем, что его проглатывает ночная акула. Потом ныряет на другой конец моря и выплевывает обратно. Дежавю никакая не аномалия памяти, совсем наоборот. Беловолосый плотоядно улыбнулся, как будто приготовился чем-то полакомиться. Видите ли, жизнь каждого человека представляет собой нечто вроде мелодии.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 До всяких CD и PM, отсюда и пластиночная терминология. Сейчас придумали бы какой-нибудь компьютерный термин. Нет-нет, звуковая дорожка — это красиво, даже романтично. Главное, точно передает суть. Понимаете, очень мало кому из живущих удается доиграть свою мелодию до конца. Где-то на пути, у кого раньше, у кого позже, иголка соскакивает. Образно выражаясь, попадает на пылинку, на царапину и «Привет».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 «Не верить в Бога — все равно, что прятать голову в песок», — с великолепной небрежностью обронил более молодой собеседник, словно час назад в разговоре с лысым филологом не издевался над религиозностью. Человек в коляске задумался. «По-вашему, выходит, мы рождаемся в разные эпохи снова и снова?» «Да ни в какие не в разные. Все время в одну и ту же эпоху, в одних и тех же обстоятельствах. Вы смотрели фильм «День сурка»?» «Нет». «Черт!» «Как бы вам попонятнее объяснить?»